Глава 12. Эйрин. Меня разбудил доктор, который проверил жизненные показатели, смерил давление и взял анализ крови. Несколько часов целительного сна благоприятно отразились на моем самочувствии, и я больше не хотела оставаться в медблоке. «Можно мне идти?» – спросила я после всех проверок. Штатный врач оторвался от компьютера и бегло взглянул на меня. «Иди, только сегодня больше не напрягайся». «Повезло, что Аргарант успел привести тебя на платформу», ответил доктор и снова углубился в свои записи. Я кивнула и поспешила уйти. По пути попыталась дозвониться Вейлу, чтобы спросить, чем же все закончилось. Но он не отвечал. Постучалась в его каюту, тоже безрезультатно. Приняла душ, переоделась и вновь отправилась на поиски. Заглянула в столовую. Я вдруг заметила, что мы отошли от острова и движемся на север. Значит, Вейл приказал сменить курс. «Верно. Он сам в рубке управления. Как же я сразу не догадалась?» Я не стала медлить и помчалась на мостик, где вчера ночью застала дизарга. Постучалась. Браслет никак не отреагировал на мое присутствие здесь. Похоже, Вейл дал мне доступ. Дверь с шорохом открылась, и я вошла. Но меня ждало разочарование. Вместо Вейланда я увидела лишь Моргана в компании одного из штурманов. «Привет. Где Вейланд? Я нигде не могу его найти». поинтересовалась у рыжеволосого дизарга. Морган обменялся взглядами со штурманом, и тот вышел, оставив нас наедине. Капитан указал мне на соседнее кресло. Вейл в своей каюте. Спит. Не переживай, с ним все в порядке. Нам нужно поговорить. Мне кажется, ты заслуживаешь того, чтобы знать правду. Я подумала было, что речь пойдет о предмете поисков Вейла или тайнах дотерриона. Присела и вопросительно уставилась на капитана. Тот поднялся и прошелся по рубке. затем повернулся ко мне и вдруг выпалил. «Ты знаешь, что я хорошо к тебе отношусь. Поэтому хочу предупредить, чтобы ты держалась от Вейланда подальше. Он врет. Все, что он делает, направлено на поддержание контакта. Он с тобой только ради своей цели». Я вздрогнула от слов, которые цепляли за живое. Мне не хотелось слушать, не хотелось терять последнюю надежду. Хотя я и подозревала нечто в этом роде, но не верила, что Вейланд способен на такую долгую игру. Я помнила все наши поцелуи, прогулку на яхте, головокружительный секс, ресторан. Поначалу тоже думала, что все наиграно, но потом стала убеждаться в обратном. Хотелось верить в то, что Вейланд действительно испытывал ко мне большее, чем просто желание. «Объясните, что вы имеете в виду, Морган?» — настойчиво попросила я. «Не хочу, чтобы ты заблуждалась относительно намерений шефа. Вот запись нашего разговора в этой рубке во время прошлой экспедиции. Смотри сама». Он включил бортовой компьютер и перелистал записи с камер наблюдения. Все происходящее на капитанском мостике сохранялось в целях безопасности. Мало ли что может произойти. Я уставилась на экран, где появились Морган и Вейланд. Мне нужно добиться доверия, приручить эту дикарку. Так что не вмешивайся в наши отношения, иначе первый вернешься в Эстейн с понижением звания. Когда наиграешься, дай мне знать. Она хорошенькая, я бы тоже с ней позабавился. Я прослушала все от начала до конца. Уэйланд говорил обо мне. Я даже поняла, когда состоялся этот разговор. Узнала одежду, в которой был дизарк в тот день. Значит, он еще тогда собирался меня соблазнить? Изменился постепенно, перестал третировать, затем приблизил к себе, приглашал на свидание, подстроил прогулку на яхте, зная, что на следующий день нам нужно вылетать. Как же я была права, когда не хотела ему верить. Самым обидным было не то, что сделал он, а что я сама в какой-то момент изменила к Уэйланду отношения и влюбилась. хотя знала, что этого делать ни в коем случае нельзя. «Морган, я знаю, что он со мной из-за контакта. Зачем вы мне это говорите?» Сдавленно произнесла я, стараясь не смотреть на дизарга. «Хочу, чтобы ты осталась жива. Ты в курсе, к чему может привести биномная связь. Знаешь, что бывает с землянами, которых используют для психометрии? Когда заканчивается контракт, агентов освобождают от работы. Разве не так? Тех, кто доживает до окончания контракта. После этого они даже получают дотации от агентства. Вот только за пять лет их силы так истощаются, что уже ничего не хочется. Но бывают и другие случаи. Уилл ведь наверняка не рассказал, как еще во времена работы агентом довел до смерти партнершу и сам едва не погиб. Он говорил, что никогда не работал с напарницами, возразила я. Не работал, развел руками Морган. Девушку к нему отправил Ластон Орган, когда она отказалась работать с другим агентом. Они полетели на задание командой. Там это и произошло. Я растерянно смотрела на Моргана и не знала, можно ли ему верить. С другой-то стороны, он всегда относился ко мне хорошо, хоть Вейла утверждал, что капитану нужно только одно. «А вам-то что?» — спросила вдруг я. «Абсолютно никакой выгоды. Просто жаль тебя. Не хочу, чтобы та история повторилась. Если думаешь, что я претендую на роль твоего любовника, то ошибаешься. Я, конечно, был бы не против, но поверь, у меня есть выбор. А вот у тебя его скоро не будет». «Я подумаю над вашими словами». «Пойду к себе, что-то мне нехорошо». Пробормотала я и, поднявшись из кресла, выбежала на площадку. Схватилась за металлический поручень, уставившись в далекий горизонт. А ведь Морган прав, что Вейл со мной лишь из-за контакта. У него чисто потребительский интерес, за которым я пыталась рассмотреть нечто большее. Он просто дизарк, и у него нет совести как таковой. Да, он хотел меня, и наша совместимость усиливала желание. Я вспомнила, как Вейл пытался установить контакт впервые, И у нас ничего не выходило из-за моих ненавистей и страха. И тогда он решил пойти другим путем, стать хорошим для меня, втереться в доверие. Какая же он все-таки сволочь! Ненавижу его. Он никогда ничего мне не расскажет. Дезарги скрывают слишком много от землян. Я для него пустое место ничтожество, нищенка, которая возомнила себя Золушкой и представляла дизарга прекрасным принцем, надеялась растопить лед в его сердце. Вот только чудес не бывает. А я просто наивная, дура. Когда во время последнего контакта Уэйл узнал о моих чувствах, он даже слова не сказал, никак не отреагировал, лишь продолжил свое дело. Ведь только оно для него имеет значение. Хотелось плакать. Но я приказала себе держаться и не реветь из-за гада. Он просто не стоит моих страданий. Я и так из-за него много слез пролила перед тем. Нужно как-то разорвать наш контакт. Тогда я останусь жива, и меня не постигнет участь девушки, о которой рассказал Морган. Почему-то я чувствовала, что капитан не соврал. От осознания дурацкого положения стало совсем плохо. Я не видела, куда иду. Все равно никуда не денусь с платформы. Никуда не денусь от Вейланда Гранта. Ему плевать, что будет со мной после окончания миссии. Умру я или нет? Проживу всю жизнь одна или у меня появится другой мужчина? Не нужно было строить воздушных замков и мечтать о невозможном. Даже сейчас он сдал меня в медблок и спит безмятежным сном, не интересуясь. Живали. В голове все еще стояли его слова, сказанные утром. «Ты просила избавить от моего общества. Я дал тебе немного свободы». Немного свободы — это все, на что я могу рассчитывать. Выбирая между мной и делом, Вейл выберет работу. Он не остановится, даже если я буду умирать, даже если мое сознание навсегда застрянет в прошлом, и я уже не смогу выбраться. Он не расскажет мне правду, и я не узнаю, почему в моих видениях присутствуют те люди. Мне хотелось бежать, но бежать было некуда. Выхода нет. Мы с Вейлом прочно связаны совместимостью, физическим влечением и общей тайной, и это невозможно исправить. Я остановилась на краю палубы, пытаясь разобраться, куда меня принесло. И вдруг вспомнила один из последних разговоров с Грантом. Он тогда сказал, что контакт можно разорвать. Это вполне реально. Нужно просто очень захотеть. Убить в себе все лишние чувства, оставив лишь ненависть и презрение. Относиться к Дезаргу так, как он того заслуживает. Эйрин? «Что ты здесь делаешь?» Раздался тревожный голос Эшли. «С тобой все в порядке?» Все хорошо», — очнулась я. «На тебе лица нет». «Привет, а это что?» Я попыталась натянуть притворную улыбку. «Что-то случилось? Зачем меня искала?» «Мы прилетели вслед за вами, и я слышала, что ты была без сознания, и Вейланд нёс тебя в медблок. Я перепугалась и поспешила туда, но меня не впустили. А потом, когда вернулась, врач сказал, что ты уже ушла». Я встряхнулась и попыталась взять себя в руки. Эшли вовсе не обязательно знать мои проблемы. У нее своих хватает. Я не смогу рассказать об обмане Вейла и о том, что едва не погибла на острове. А о том, что видела в прошлом, и подавно не скажу. Да, я разговаривала с Морганом, а теперь собираюсь поужинать. Составишь мне компанию? Предложила я, пытаясь сохранить спокойствие. Я уже. Хорошо, пойду с тобой. Кивнула Эшли. Я улыбнулась и сжала ее пальцы. компании я буду меньше думать о Вейланде. А потом верну эмоции в тонус, восстановив прежние чувства. Я уже знаю, что ему нельзя доверять. Больше он от меня ничего не дождется. Повозится немного и отвезет на базу. Может, мне все же найдут другого напарника. А если нет, то ни капельки не расстроюсь. Несколько месяцев строка контракта уже позади. Осталось продержаться еще четыре с лишним года. После тяжелых утра и ночи аппетит разыгрался не на шутку. Ведь я сегодня почти ничего и не ела. Я взяла филе рыбы, салат из овощей и гарнир. Доставка на СЗП работала отменно. У дизаргов имелись свежие продукты, большинство из которых подходило и для землян. Правда, сейчас мы отошли довольно далеко, и к нам не летали гравипланы из города, но запасов все равно хватило бы еще на пару месяцев. Я запила все соком. Хотелось кофе, чтобы взбодриться, но его решила приготовить у себя в каюте. Эшли ела десерт. Мороженое с разноцветной посыпкой и джемом. Она почти ничего не спрашивала. Больше рассказывала о себе, но лишь для того, чтобы разбавить тишину. Через несколько минут в столовой появился Ингрейм, позвав блондинку, и я осталась совсем одна. Все сотрудники уже разошлись, кто-то в каюты, кто-то нести вахту, и за мной наблюдал лишь скучающий работник пищеблока, который настраивал панель заказов. Я поднялась, понимая, что нужно уходить. Хотя, если бы могла, осталась бы здесь до утра, лишь бы не видеть Вейла. Но это все равно не поможет. Он быстро вычислит меня по браслету. Удобно он, однако, устроился. Всегда знает, где я и что делаю. Мало ли какие скрытые камеры напичканы в стенах этой передвижной базы. Оказавшись в каюте, я закрыла двери. Правда, замок не помеха для того, кому здесь все принадлежит. Но обычно Вейл не нарушал границ, предупреждал о визите. Лишь пару раз ворвался, без стука, когда дело было срочным. Я сняла форму, прихватила браслет и улеглась в постель, все думая о словах Моргана. почему Вэйл ни разу не обмолвился о смерти девушки. Боялся, что я не стану с ним работать, не буду доверять? Возможно. Опять же, все исходило из его эгоистичных стремлений. Куда ни кинь, всюду клин. Эйлен, как ты? Пришло вскоре от Вэйла сообщение. Я проигнорировала, спрятала ком под подушку. А через несколько минут он завибрировал снова. А потом еще. Вэйл видел, что я прочитала первое, но я не могла заставить себя прочесть остальные. Чтобы не слышать, я отключила все оповещения и рванула в душ. Прохладная вода студила мысли. Струи, что падали с потолка, перемешивались со слезами, которые все же нашли выход и лились из глаз вопреки моей воле. Как же сложно. Как все для меня запуталось. Я не могу ненавидеть Вейла. Я с самого начала знала, какой он и полюбила со всеми недостатками. А теперь нужно сделать на эти же недостатки упор и заставить себя испытывать совсем другое. Но одно стало явным. Я больше не доверяла Вейланду, и это факт. Не знаю, сколько сидела вот так на полу душевой, думая о разном. Постепенно вода уносила мои печали прочь, смывая черную массу, въевшуюся в сердце. Я потеряла счет времени, отключившись от реальности. Эйлин, почему ты не отвечаешь?» Ворвался в мою идиллию раздраженный голос Вейла. Он стоял в дверном проеме. Глаза налились расплавленным металлом, губы сжались в ровную полоску, брови сложились домиком. «Вот оно!» его настоящее лицо, которое почти не улыбается. Сейчас я видела дезарга таким, каким привыкла до того. Злым, надменным и эгоистичным. Я поднялась, выключила воду, схватила полотенце и с безразличным видом проследовала мимо, случайно задев его рукой. Села на кровать, вытирая волосы. Я игнорировала присутствие Вейла, как могла, хотя внутри все переворачивалось. Но в какой-то момент появились силы на установку ментальной защиты. Он не мог ее сломать, не чувствовал моих эмоций, и это его дико раздражало. «Что с тобой? Ты решила со мной не разговаривать?» рявкнул Вейл, не выдержав. «У меня свободное время. Неужели я не могу спокойно принять душ?» ухмыльнулась я. «Два часа принимать душ? Я искал тебя в медблоке по всей платформе. Думал, что ты опять забыла свой браслет. Зря переживал. Ничего страшного не случилось. Смотрю, ты решила меня игнорировать. прищурился Вейланд. «Нет, Вейл, не нужно расценивать мои поступки, как тебе удобно. Теперь, когда убедился, что я жива и здорова, может, оставишь в покое? Я собираюсь лечь спать. Я же не мешала тебе спать, когда ты не отвечал. Так что будь добр». «Я был занят. Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Что же, оставайся одна, раз тебе так хочется. Ты мне все равно пока не понадобишься». Выплюнул он, а потом чеканно развернулся и пошел к двери. Уже выходя, повернул голову и добавил. Впрочем, если захочешь пообщаться, знаешь, где меня искать. Он вышел. Я же пару минут сидела в каком-то оцепенении, а потом упала на кровать плашмя и выдохнула. Моя теория подтверждалась. Я ему не нужна. Осталось выдержать, когда снова понадобятся мои способности. В конце концов, Уэйлу надоест пытаться наладить контакт, и я сама надоем. Он потеряет ко мне интерес, и я стану свободна. Конечно, связь между нами сильна, Но разум должен победить. Так нужно. Но победило любопытство. Я поднялась и подошла к дверям, приоткрыла их и обомлела. Вейл находился в коридоре, разговаривал с салонной, старшим техником платформы. Эта стройная брюнетка с холодной улыбкой и синими глазами часто крутилась около Вейланда. Но до сих пор у меня не было повода ревновать. Он кивнул, и оба удалились в его каюту. Этого моя душа не выдержала. Руки затряслись от обиды. Я развернулась, закрыв двери. Активировала браслет и принялась по очереди удалять все сообщения Вэла, даже не читая. Пальцы сжимались. Хотелось раздавить проклятый гаджет, чтобы избавиться от соблазна написать гаду пару ласковых. Долбанный дизарк! Чтобы ему там поплохело! Так бы и двинула по причинному месту, чтобы знал наших. А еще говорил, что не спит с сотрудницами. Нагло врал. Не поверю, что в командировках месяцами воздерживался от секса. Я не находила себе места всю ночь. Да и перед тем Выспалась в медблоке, периодически подрывалась с постели и выглядывала в коридор, сидела под дверью и тихо плакала от бессилия. Успокоилась лишь тогда, когда услышала, что Алонна покинула наш сектор. Раздался голос Кроуфорта, с которым Вейл обсуждал какие-то технические детали. Я не пришла к Вейлу ни ночью, ни утром, весь следующий день я провела в своей каюте. Казалось, вот-вот распахнется дверь, и он покажется на пороге. Подсознательно я ждала, что Вейл не выдержит и придет, чтобы вновь заявить на меня свои права. Хотела и не хотела этого одновременно. Ревновала, злилась, но он так ни разу и не появился. Мои догадки подтверждались. Осталось дождаться прибытия на место, чтобы окончательно убедить Вейла в своей бесполезности. Платформа уже перебралась в другую часть Дотериона, в его северное полушарие. Мы шли полным ходом. Но я ничего не спрашивала, чтобы не сорваться, не сломать тщательно продуманный план по избавлению себя от шефа. Первая остановка у берегов неизвестного материка, и я сжалась в ожидании общения с Вейландом. Он и правда не заставил долго ждать, примчался ко мне в комнату. Как только платформа остановилась, взмыленный, нервный, сам на себя не похожий. Я почему-то знала, что это произойдет, даже собраться успела. Надела форму, ботинки, застегнула кнопки, чтобы у дизарга не возникло желания все с меня снимать. На это я, по крайней мере, надеялась. Вэйл застыл в дверях, будто хотел что-то сказать, но лишь глубоко дышал и смотрел, как я поднимаюсь из кресла. Я тоже уставилась на него. Сердце предательски колотилось, хотя я пыталась его угомонить. Я даже забыла о ревности. Это лицо. Я помню каждую черточку. Две маленькие морщинки домиком между густых бровей, делающие лицо выразительнее. Ямочку на подбородке. Красивые, но сжатые в этот момент губы, которые могли быть нежными. если гизарк этого хотел. Заостренные скулы и густую темную шевелюру. Сейчас его волосы немного отросли и даже спускались на шею, что делало Вейланда еще брутальнее и как-то по-самцовому привлекательней. Стального цвета радужки потемнели, зрачки сузились. На шее чуть выше воротника черной рубашки билась жилка. Я видела это даже на расстоянии. Я приказал укомплектовать граф. С нами летит охрана. «Разве здесь можно кого-то встретить?» Все еще волнуясь, спросила я. Вейланд пожал плечами и кивнул на двери. «Я никогда тут не был. Раз ты готова, мы можем выходить». «Хорошо, уже иду», пробормотала я, поспешив за дизаргом. Пока шла, наблюдая перед собой широкие плечи Вейла, так и хотелось ударить, накричать, выяснить, является ли Алона его любовницей. Если нет, то почему не приходил столько времени? Хотелось довести до того состояния, в каком он был той ночью в Граве, чтобы разобраться в его настоящих чувствах. А потом... Вдруг вспомнила, что я нужна ему только для исследований. Выдохнула и собралась с мыслями, чтобы не отступать от цели, не допустить контакта. «Чем занималась?» — сухо спросил Дизарк, когда мы уже подходили к аппарату. «Тебе разве интересно?» — дернулась я от его холодного тона. «Почему бы и нет? Мы все же напарники», — четко определил он мое место в его жизни. «Ладно, напарник», — процедила я, посматривая из-под лобья. Я гуляла по палубе, ела, спала, общалась с Сэшли и еще с некоторыми членами экипажа. Мне столько интересного рассказали. Да ну, и что, например? Повернулся Вейл, сверкнул глазами. Так, небылицы разные. А может, и правду. Ты не отвлекайся, нам наверняка предстоит веселый полет. Да уж, проворчал Вейланд, открывая двери Крава. Через полчаса мы стартовали сразу на двух аппаратах, направившись к суше. С нами летел один из агентов, поэтому Вейланд не заводил при нем личных тем. Он не сел за штурвал, граф пилотировал другой дизарк. Я же сидела позади, периодически поглядывая в окно. Все же интересно, что там. Природа этой части планеты здорово отличалась от сельвы южного материка, где я родилась и выросла. Растительность густым ковром покрывала холмы. Многие деревья достигали в высоту невероятных размеров. Тянули ветви в небо. Кажется, по ветвям кто-то прыгал. Но я не знала, как называются эти животные. Да и рассмотреть их толком не успевала. Хотя мы летели довольно низко над лесом. Да и вообще, что я знаю об этой планете? Минимум из школьной программы? Вот, оказывается, здесь и дикари есть. И раньше жили люди. Раньше жили люди. Почему я об этом подумала? Перед глазами появились расплывчатые изображения. небоскребы, близнецы Женщина, в голову которой я влезла, чтобы раздобыть карту. Я вспомнила ее мысли, и они казались вполне себе человеческими. Хотя и немного странными. В конце 22 века на Земле еще были разные страны. Традиции во многих отличались от наших. Хотя к тому времени женщины и мужчины в большинстве государств давно имели равные права. Звучало как-то бредово. Но почему, исследуя Дотарион, я вижу прошлое Земли, историю которой знала постольку поскольку? В школе ее не преподавали, лишь основные теории зарождения жизни и происхождения человека. А за 250 лет многое забыли или пересказали иначе. В старых книгах и в сети я видела фотографии планеты. Земля другая. Нет, конечно, там имелись горы, озёра, леса, но выглядело все иначе. Даже не знаю, как объяснить. Животные отличались, растения тоже. У Земли одна луна, а у Датариона две. Никто не знал, как планеты соотносятся друг к другу, но бытовала теория, что миры находятся в параллельных вселенных. Это объясняло сходство и разницу. Но я точно уверена, мир в моих видениях — это Земля. Я замотала головой, пытаясь встряхнуть мысли, чтобы они улеглись там в другом порядке. Что случилось, Эйрин? Удивленно уставился на меня Вейланд, повернувшись. Верно, какие-то эмоции все же ускользнули. Вот тот, кто наверняка знает правду. Кому, как не начальнику исследовательской организации, не знать о причинах и следствиях? Ведь зачем-то они проникают в прошлое с помощью одаренных землян. Ищут, разнюхивают, перерывают планету, прочесывают океан. Скоро мы будем на месте. Ответила я вопросом на вопрос. Немного осталось. Он указал на панель, где светилась интерактивная карта местности, оцифрованные съемки с камер кровеплана. Надеюсь, все получится. А уж я-то как надеюсь, что ничего у тебя не получится, мерзавец, мысленно добавила я. Координаты, добытые Вейлом, были довольно точны. Через час с небольшим мы сели на плато, что простиралось на многие километры. Странное место, на вид безопасное. Но порода будто пропитана смертью. Даже нет растительности. Безжизненный простор, каменистый ландшафт, потрескавшаяся поверхность, обрывы и выступы. Уклон шел немного вниз, и с площадки был отличный обзор. Расположение камней казалось правильным, выверенным, словно когда-то здесь действительно находился город, но прошедшие тысячелетия стерли его в пыль. Но если присмотреться, можно заметить очертания строений, погруженных в бездну лет. Квадратные, прямоугольные росчерки. Этажи на срезах обрывов, будто впечатанные в камень дома. Граница города с опорами для купола, въевшаяся в поверхность линия метр три шириной, что шла по периметру. Уэйланд напомнил борзую на охоте, какими я их представляла. Он не смотрел на меня, шел по камням, высоко подняв голову и словно принюхивался. Прохладный ветер трепал его волосы, взор был устремлен вперед. В сравнении с обширным пространством Дизарк выглядел каким-то маленьким и совсем незначительным, как песчинка на огромном пляже. Я сжала кулаки и молча потопала за ним. Наш пилот остался позади. Раздался шум моторов снижающегося кровеплана охраны, но я уже не смотрела. Мне так и хотелось прикоснуться к камням, провести руками, чтобы почувствовать возраст этого места, но гордость не позволяла. Ну и выбор у меня — никогда не узнать правду, Или дальше быть передатчиком информации для Дизарга? М да, скорее бы все разрешилось. Рин, иди ко мне, ну же, быстрее! Нервно произнес Вейл, повернувшись. Я подошла, пытаясь не паниковать. Вейл осмотрелся, выбрал подходящее на его взгляд место, присел на корточки, провел пальцами по камню. Потом поднялся, привлек меня к себе и плавно опустил на твердую поверхность. От объятий стало жарко, дыхание сперло. Я даже не представляла, насколько сильно мне не хватало этого мужчины. Но нужно как-то дать ему отпор, показав свою профнепригодность. «Ну, давай же, Эйрин, посмотрим, что здесь интересного». Я закрыла глаза и принялась думать об Эрике. Пропавшая сестра, которую я все еще надеялась вернуть, хорошо отвлекала мысли от дизарга. Пожалуй, она и была тем самым фактором, который мог мне помочь. «Не выходит», — замотала я головой. «Вейл сжал меня еще сильнее». Его горячее дыхание щекотало ухо. Губы были близко. Слишком близко, чтобы о них не думать. А наша связь все еще работала. «Давай, маленькая, все получится. Под нами останки одного из трех последних городов Дотериона. Мне нужно увидеть, что там было». Я замолчала, делая вид, что пытаюсь проникнуть в прошлое. Оно и правда притягивало магнитом, и противиться этому чувству было чертовски сложно. До какой-то душевной боли, до полного диссонанса. Через полчаса... Уэйл прекратил попытки считывания, поднялся и громко выругался. «Да что с тобой, Рин? Что за ерунда?» Я тоже встала, гневно глядя на Уэйланда. «Со мной? Может, дело вовсе не во мне, а в тебе?» «Идем дальше. Наверное, место неподходящее». Сплюнул он и направился к следующей группе древних развалин. Его хватило на несколько часов. У меня же с каждой новой точкой словно вырабатывался иммунитет к вторжению дезарга в мое сознание. Я ликовала. но не теряла бдительности. Ничего он от меня больше не дождется. Пусть даже не думает, что я сдамся. Если бы он все это время не обманывал, может, я относилась бы к контакту иначе. Но Вейл притворялся хорошим, заботливым, только ради того, чтобы найти то не знаю что. Мы вернулись в лагерь. Дизарк приказывал разбить палатки, вызвать с платформы других, в том числе Эшли и Ингрейма, злился. Это было хорошо заметно со стороны. Все его планы летели в тартарары. что меня искренне радовало. Я взяла ужин и присела в стороне от команды, посматривая на небо. В этой части планеты оно казалось другим. Яркие созвездия располагались не так, даже цвет отличался. На горизонте то и дело вспыхивали зарницы — малиновые, розовые, оранжевые, но приборы грозы не обещали, и отблески больше походили на какую-то магнитную аномалию. Я вздрогнула, когда рядом присел Вейланд. Он вытянул ноги, уставившись туда же. Эрин, что происходит?» Тихо спросил он, даже не придвигаясь ко мне. Я пожала плечами, потягивая свой десерт, вишневую массу из тюбика. «Не знаю, что ты хочешь услышать, Вейл. Я не виноват, что ничего не выходит. Возможно, стоит поискать в другом месте?» «Ты издеваешься, да?» Резко повернулся он. «Да я несколько лет потратил на поиск этих городов. Я точно уверен, что мы находимся там, где нужно». «Я устала и хочу спать», — честно призналась и зевнула. «Хотелось бы надеяться, что в такой большой компании дизаргов Вейл не потащит меня к себе в палатку. Он сжал зубы так сильно, что даже хруст послышался. Я видела, как он противится притяжению, которое для него означало зависимость. Не желал признавать этот факт, особенно перед подчиненными. Чертов сноб! Вейланд Грант не мог показать, что зависим от простой сироты, представительницы низшей, по его мнению, расы. Утром продолжим: Если не выйдет, придется подключить Ингрейма. У нас больше нет времени. Здесь почти не ловит связь. А оставаться вдали от платформы долго, слишком опасно. Тогда спокойной ночи и приятных снов. С показным безразличием выдала я и рванула к палатке, где ночевала и Эшли. Часть дезаргов осталась в гравах, часть дежурила, достав оружие. Небо было таким открытым, а местность пустынной. Что казалось, вот-вот грянет гром. Появится космический корабль с существами, которых Вейл называл лантами. Подсознательно я боялась их. В воздухе над базой зависло ощущение невидимой опасности. Да еще и энергетика самого места давила на психику. Чтобы уснуть, пришлось принять успокоительное. Вопреки опасениям, ничего страшного не случилось, и ночь прошла спокойно. Когда я выползла из палатки, чтобы сходить во временную уборную и привести себя в порядок, Уэйл уже не спал. Разговаривал с Гаем Крауфортом в стороне от всех. Рядом с ним я заметила Ингрейма, которого шеф вводил в курс дела. Конечно, они не смогут вытащить столько информации, сколько могли бы раздобыть мы с Уэйлом. Самого Гранта это не устраивало, но он уже понял, что со мной может ничего не выйти, поэтому заранее просчитывал ходы. Мы застряли в этом лагере на несколько дней, которые показались мне сплошной пыткой. Но я так и не позволила Вейланду наладить контакт. И постепенно начало казаться, что он никогда не восстановится. Мы отдалялись друг от друга. И чем больше, тем выше казался шанс избавиться от этого дезарга навсегда. Иногда он злился, иногда повторял попытки. Пробовал по-хорошему. говорил всякие нежности. Вот только теперь я за километр чуяла его обман. Потом он снова психовал и продолжал третировать биномную пару Ингрейма и Эшли, по крупицам собирая информацию о прошлом города под куполом. Видимо, у них начало что-то получаться, а Вейл наткнулся на нужный след, потому что в один прекрасный момент пришел и с гордым видом заявил, что больше не нуждается в моих услугах. Вот, значит, как он называл мое участие. В этих словах отчетливо проявилось истинное лицо Дезарга. Первый шок прошел довольно быстро. Я ведь именно этого от Вейла и добивалась. «Отправишь на платформу?» — поинтересовалась я. «Нет», — верхняя губа Дезарга поднялась в усмешке. «Завтра мы и так сворачиваемся. Впереди еще два города». «Понятно», — выдавила я, и хотела было сбежать, когда Вейл вдруг поймал меня за руку, притянув к себе. Мы смотрели друг другу в глаза. В голове возникали сотни мыслей, но все они утонули в пытливом взгляде Вейла. Дизарк прикусил губу, еще несколько секунд молчал, но вдруг склонился и поцеловал. Да так, что у меня из-под ног мгновенно ушла твердая поверхность. Я даже опомниться не успела, как он обхватил мою голову ладонями, не позволяя увильнуть, не отпуская от себя. И не знаю, что нашло, когда я обняла его за шею, прижалась к груди. Его сердце стучало так сильно, что я чувствовала это сквозь куртку. Мое сердце вторило ему, и я поняла, что снова открываюсь Вейлу. пускаю его в свой разум. Наша связь никуда не исчезла, как я ни старалась. Я мгновенно сосредоточилась и выставила ментальную защиту, вырываясь из рук дезарга и помчалась прочь, убирая локоны, которые противный ветер упорно бросал мне в лицо, словно бил по щекам за мою слабость. За то, что почти уступила, хотя зареклась этого не делать. «Эйрин, постой!» донесся до меня его крик. Я стиснула зубы, приказав себе не оборачиваться и пошла вперед. но пропустила ментальный приказ остановиться. Опять он за свое. Я не хотела, но ноги сами развернулись и направились обратно к телепату. И мне оставалось лишь тихо извергать проклятие и сдерживать поток сознания Вейла. Но в мои мысли, к счастью, он проникнуть не мог. Уже за пару метров от Дизарга я споткнулась о камень и полетела прямо ему в руки. Вейл сжал меня за плечи. Губы язвительно скривились. Он хотел что-то сказать, но я его опередила. Лучше бы Эрику нашел. Ты так и не выполнил своего обещания. Странно, но эти слова подействовали на него отрезвляюще. Дезарг нахмурился и вдруг расслабил хватку. Я найду ее, как и говорил. Осталось немного, и мы сможем вернуться в Истейн. Он замолчал, и я сообразила, в чем дело. Те самые инопланетяне, что напали на нас во время прошлой командировки. Это ведь они похитили мою сестру. Они же угрожают Дизаргам, а, возможно, и землянам. Поговорим позже. Нам нужно сворачиваться и двигаться дальше. Заключил он, а потом развернулся и ушел сам, оставив меня в покое. Неопределенность пугала. Но больше всего пугало то, что я не могу и не хочу жить без Вейла, как бы я ни противилась нашей связи. Но время лечит и не такие раны. Может, без этой инопланетной зазнобы я как-нибудь смогу обойтись. Забуду его, как забывают страшный кошмар. Или хороший сон. Но одно я знала наверняка. Я больше не хочу быть его игрушкой. Вейланд Осознание потери контакта приходило медленно. Уэйланд просто не верил, что подобное могло произойти с ним. Все ведь было так хорошо до определенного момента, и Уэйл проигрывал в голове события, которые привели к разрыву, отыскивая причинно-следственные связи, отдаление его Эйрин. Кажется, в тот день, когда они ночевали вместе в Граве, он едва не сорвался. Его хваленая выдержка дала трещину, какие-то струны натянулись до предела и рвались одна за другой, причиняя немыслимую боль. Душа и тело стремились к землянке, и это притяжение пугало до безумия. Заставляло думать, что он сходит с ума, постепенно привязываясь к простому человеку. Да как это возможно? Неужели теперь он навсегда связан с Эрин Дюклер? Внутри, как лава по жерлу вулкана, поднималось негодование. Но при мысли, что он может ее потерять, становилось еще хуже. Сладкая девочка. Эйрин. Его девочка. Он не мог без нее. Хотелось постоянно говорить с ней, целовать пухлые губы. Ласкать худощавое, но такое желанное тело, слышать из ее уст свое имя. Рядом с ней будто исчезали все невзгоды. Ее оптимизм придавал смысл жизни. Порой она так и светилась лучиками счастья, и эти лучи прожигали в ауре дизарга дыру, но при этом делали его счастливым. Это просто какое-то помешательство сладкое и такое мучительное. Но она лишь землянка, низшая, правда, со способностями. Его биномная пара. Вейланд даже не думал, что у него могут быть такие показатели контакта. Единственный раз в жизни, когда пришлось установить связь с бывшей напарницей Ройса Лейна, закончился для девушки плачевно. Понятно, что у любого землянина, обладающего даром, будет совместимость с дизаргом, поэтому и проводится тестирование. Показатели были лобильны, с кем-то ниже, с кем-то выше. Даже у Эйрин приборы выдавали семерку с одним из агентов. В тот раз он слишком сильно надавил, Вытаскивая из прошлого нужную информацию до потери сознания. Сначала отключилась девушка, а следом и он. А когда очнулся, она оказалась мертвой в его руках. Перед тем Алинда отказалась работать с Ройсом. И Вейл даже знал, почему успел перехватить рваные мысли о том, что тот делал с ней. Вейлу такие забавы были не по душе, но как развлекаться личное дело каждого. Грант даже понял, почему их начальник Ластон поддержал инициативу землянки, но в той ситуации у них не было выбора. Время поджимало, а ланты взяли их в окружение. Если бы не Ройс, Вейл просто не выбрался бы из той заварушки. Контакт мог оказаться губительным и для Эйрин. Воронка времени затягивала. Желание узнать-таки правду и найти оружие лантов росло с каждым днем, а зависимость от девушки вводила в ступор. Эйрин вызывала в нем множество эмоций, которые душили, мешали жить спокойно и идти к цели. И при этом... Уэйланд слишком боялся ее потерять. Ее утрата казалась худшим, что может случиться. Он заигрался, сам втянулся в свой же обман. И ни к чему хорошему эта игра не приведет. Ни его, ни ее. Нужно немного сбавить обороты, вернуть все на начальные позиции. Тогда еще есть шанс, что девушка останется жива, и сам он не попадет в полную от нее зависимость. Держать дистанцию, и тогда станет легче. Но легче не становилось. мало того что с сэйрин происходило драхт знает что она избегала его стала колючей непонятной далекой и это резало по живому а потом контакт пропал и вовсе но ведь цель так близка три города всего три города в одном из которых находится ответ вэйл выяснил это по цепочке исследуя каждую точку анализируя события прошлого вот только теперь вэйл был уверен все что дизарги знали о Датерионе. наглая ложь на этой планете и раньше жили земляне новые знания не укладывались в рамки его мировоззрения будили неистовое желание разобраться что задумали леру доверие к дружественной расе постепенно растворялось в потоке новых открытий но командор таугаан должен знать правду этот леру имеет большое влияние не только на мигров Дотериона, но и на руководство могущественного объединения вселенной у него наверняка имеется нужная Веланду информация Платформа двигалась на запад, к большим островам, что лентой протянулись сверху вниз по всей планете. Кажется, раньше эти острова были двумя материками. Теперь от них осталась лишь продолжительная горная гряда, сужающаяся к югу. Дальше за южными островами лежал отдельный кусок суши, где жили дезарки и земляне. Фактически, платформа прошла за это время большую часть планеты, полностью сменив дислокацию. Чтобы выйти на связь с командором, пришлось снова включить каналы. Конечно, его местоположение тут же обнаружат подчиненные Мигра но они все равно не успеют добраться до СЗП. Приказ остановить операцию казался Вейланду слишком поспешным, необдуманным, и в нем отчетливо слышались нотки влияния отца. Существовал и другой риск — быть обнаруженным лантами, которые наверняка до сих пор пытаются отследить его действия, но выхода нет. Нужно договориться с тау прежде чем это сделают за него правление, предоставив неверные сведения. Командом Блоке оставался лишь Морган Райс. Помогая настроить связь, капитан посетовал на погоду и небольшой шторм. Кратко поинтересовался, как дела у Вейланда. Но задерживаться не стал, оставив начальника АИД лично разбираться с командором Союза. Вейланд окинул помещение изучающим взглядом, вспомнил о камерах наблюдения. Нужно их отключить на время, чтобы запись разговора не попала куда не следует. Он вошел в настройки, но в этот момент рука дернулась, и Вейл переключил на последние сохраненные фрагменты, как вдруг заметил себя вместе с Морганом. Грант хорошо помнил тот разговор, который состоялся вскоре после первого прибытия на платформу с Эйрин. Странно, почему эта запись помечена как нужная? Подозрительно. Вейл еще раз пересмотрел пару минут съемки. В момент, когда он сказал Райсу, что, может быть, после всего отдаст Эйрин, Перед глазами встала кровавая пелена. Вейланд был готов убить самого себя за те слова, при одной лишь мысли, что кто-то другой может трогать ее тело, проникать в нее, вызывая стоны, целовать ее губы. Внутри снова натянулась и глухо зазвучала струна ревности. «Никогда, никому, это его Эйрин. Сокровище, которое он нашел. Так, нужно заняться делом, ради которого он и пришел в руку управления». Мледно-зеленое лицо командора Таугаана заняло весь экран. Кожа на вытянутом черепе блестела, будто ее смазали маслом. Надбровные дуги, также лишенные волос, свелись в одну линию. В черных зрачках мелькали искры. Вместо ресниц у Леру имелась естественная пигментированная подводка. Уши казались несоразмерно маленькими, плотно прижатыми к голове. На лбу и под глазами пролегли глубокие морщины, которые особенно выделялись, когда Леру хмурился. Ноздри широко раздувались. Вейл отметил про себя, что Леру чем-то смахивают на тех дикарей, которых дизарги видели на другом материке Дотариона. Но, конечно, это просто совпадение. Командор поправил воротник черного кителя с яркими золотыми звездами на палетах. Его фантастический костюм уже давно не вызывал у Вейланда удивления. Хотя сам Грант помнил свою реакцию, когда впервые увидел представителей их расы. Еще тогда юный Вейланд загорелся идеей снять с Дотариона щит, побывать на других планетах. Внешний вид гуманоида не слишком отличался от лантов-метаморфов, дизаргов или тех же землян, но на деле рост Таугаана превышал 3 метра. Эти огромные существа были одними из древнейших в галактике, но делили первенство с лантами. Дизарги как раз и появились гораздо позже, всего несколько миллионов лет назад, и имели в предках тех же метаморфов. Приветствую тебе, мое, командор!» откашлившись кулак, произнес Вейланд. «И тебе звездное приветствие, Аргрант!» Безразличным на первый взгляд тоном ответил Таугаан. Мало кто из дизарков знал, что в разговоре с Леру эмоции выражаются вовсе не голосом и даже не мимикой. Важнейшую роль играло построение ими фраз. То, в каком порядке они использовали части речи, обозначало настроение и реакцию собеседника. Точно так же нужно было общаться с ними, чтобы не заполучить проблем. Сейчас же Вейл отчетливо уловил серьезный тон командора. «Я нашел почти, что просили вы». что от нас и требовалось. «Нашел почти? Вышел ты на след?» с толикой сомнения и интересом спросил командор. «Координаты оружия отыскал я, но информация, мной полученная, удивление вызвала». Стараясь сдерживаться, произнес Вейланд. «Только бы не ошибиться, не попасть в просак. «Информация о какого плана?» «Данные о планете Дотарион, о прошлом его», выпалил Вейланд, сверкнув глазами. В отличие от хладнокровных внешней Леру, Дезарги все же имели темперамент, хоть и не были столь эмоциональны, как земляне. Выяснил я, что жителями планеты прежние были не ланты вовсе, а земляне. Откуда тебе это известно? Вейланду показалось, что искр в непроницаемых глазах Таугаана все же стало больше, а тон насторожил. Я видел прошлое. Тебе известно ведь о наших новых методах исследований. А еще я нашел дикарей, вопреки теории, что дотарион безжизненный. Но больше меня интересует, как могли на этой планете жить земляне», слегка повысил голос Вейланд, едва сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнего. «Зачем ворошить прошлое? История покой любит. Не пытайся повернуть время вспять». «Я хочу знать правду», — процедил Грант. «Хочу знать, для чего я все это делаю, для чего ищу оружие лантов, что произошло с этой планетой. Все очень странно, туманно, но тем не менее...» «Хочешь правду узнать ты?» Скажу тебе я, что случилось на самом деле. Не пожалеешь ли потом? Нет, сжал зубы Вейл. Не пожалею. Оружие найди. Как только передашь, эйс-арх, будет тебе правда. Слово командора Союза. Находка спасет все расы. Ты сам отлично знаешь это. Великое дело делаешь ты. И достоин узнать правду. У меня есть данные. Но получишь ты их, только когда выполнишь мое условие. Вейл сказал бы, что командор улыбнулся. но Леру слишком много наговорил, чтобы расценивать реакцию однозначно. «Я найду его. Осталось немного. Есть проблема одна. Мигр Тракеор на прекращение операции настаивает». «Я разберусь. Ищи то, что от тебя требуется», — сказал в заключение Таугаан. По монитору мелькнули полосы помех, и лицо командора Леру исчезло. Вейланд звучно выдохнул и откинулся на спинку, понимая, что оказался прав. тау известно больше, чем он предполагал раньше. Он выяснит правду, а сначала нужно отыскать сарх и понять, что он собой представляет. Но без Эйрин поиски затянутся на годы, как было раньше. Только она может помочь. Ее послали ему звезды. Она его талисман, шанс добиться желаемого. Он попытается не перейти черту, ведь до этого все получалось. Правда, поначалу Вейланд действовал исключительно по интуиции. и лишь потом призадумался о возможных последствиях. Нужно выяснить причину поведения девчонки, предложить ей лояльные условия, ради которых она пойдет на контакт, предложить то, от чего она не сможет отказаться. Вейланд снова ввел пароли, блокируя каналы связи платформы, поднялся и уверенной походкой направился в жилой блок, решив не предупреждать девушку о своем визите, чтобы та не успела морально подготовиться. Если он застанет ее врасплох, у него будет больше шансов договориться. Вот только почему внутри снова мучительно больно? Откуда чувство, что он опять делает что-то не то и не так? И что вообще в своей жизни он сделал правильно?»